Глава девятнадцатая. Неожиданная развязка. Ночь была ужасна. В два часа по полуночи полил проливной дождь и шел до утра. Палатка оказалась ненадежным убежищем. Гленнер Ван и его спутники укрылись в фургоне. Никто не мог уснуть. Беседовали о том о сём. «Лишь майор...» Кратковременное отсутствие, которого никто не заметил, молчал и слушал. Жестокий ливень не прекращался. Можно было опасаться, что снова и выступит из берегов, а тогда увязший в трясине фургон оказался бы в очень критическом положении. Поэтому Мюллериди, Айртон и Джон Мангл по ходили к реке, взглянуть на уровень и возвращались, промокшие с головы до ног. Наконец начало светать. Дождь утих, но солнечные лучи не могли пробить плотные пелены облаков. Огромные лужи желтоватой воды, похожие на мутные грязные пруды, покрывали кругом землю. Из размытой почвы поднимались горячие испарения, насыщая воздух нездоровой сыростью. Гленнерван прежде всего занялся фургоном. Он полагал, что это самое важное. Принялись осматривать тяжелую повозку. Она глубоко осела среди больших котловин в вязкой глине. Передок почти целиком провалился в трясину, а задний по оси. Вытащить эту махину удастся, пожалуй, лишь соединенными усилиями людей, быков и лошадей. Во всяком случае, надо торопиться, ибо когда глина подсохнет, то вытащить фургон будет еще труднее заметил Джон Манглс. «Поспешим», — отозвался Айртон. Гленнер оба матроса, Джон Манглс и Айртон, отправились за быками и лошадьми в лес, где животные провели ночь. Это был мрачный лес высоких комедных деревьев. На большом расстоянии друг от друга выселись засохшие деревья, давным-давно сбросившие из себя кору или, точнее, деревья, с которых содрали лыка, как с пробковых дубов во время сбора пробки. В двухстах футах над землей торчали их чахлые корни с переплетающимися между собой обнаженными ветвями. Ни одна птица не гнездилась на деревьях-скелетах. Ни один лист не дрожал на сухих ветвях, стучащих словно кости. Понять, что именно вызывает эту довольно частую в Австралии гибель целых лесов, будто пораженных какой-то эпидемической болезнью, очень трудно. Ни старики-туземцы, ни их предки, уже давно почившие, никогда не видели эти леса зеленеющими. Гленнерван, идя лесом, смотрел на серое небо, на котором четко вырисовывались словно вырезанные мельчайшие веточки. Айртона очень удивляло, что он не находит лошадей и быков на том месте, куда он их отвел накануне. Но остреноженные животные не могли забрести далеко. Их стали искать в лесу, но безуспешно. Удивленный Айртон вернулся на берег снова и поросший великолепными мимозами, и принялся громко звать быков привычным окликом, но те не появлялись. Боцман, казалось, был очень обеспокоен. Спутники его тревожно переглядывались. Так в тщетных поисках прошел уже целый час, и Гленерван собирался вернуться к фургону, находящемуся в доброй миле от него, как вдруг откуда-то издалека послышалось лошадиное ржание. Почти незаметно за ним раздалось мычание. «Вот они где!» — воскликнул Джон Манглс, устремляясь в чащу высоких кустарников гастролобиума которые свободно могли укрыть от глаз целое стадо. Гленнерван, Мюллереди и Айртон бросились вслед за ним и оцепенели. Два быка и три лошади лежали, подобно предыдущим животным на земле, словно сраженные молнией. Их трупы уже успели окоченеть, и стая тощих воронов — каркая в гуще мимос, подстерегала минуту, когда можно будет наброситься на добычу. Гленерван и его спутники переглянулись, а у Вильсона невольно вырвалось крепкое словцо. — Ничего не поделаешь, Вильсон, — сказал, едва сдерживаясь лорд Гленерван. Айртон, уведите уцелевших быка и лошадь. Теперь им вдвоем придется выручать нас из беды. «Если бы фургон не увяз в грязи, — молвил Джон Манглс, — то эта пара животных, продвигаясь помаленьку, пожалуй, смогла бы дотащить повозку до побережья. Необходимо во что бы то ни стало высвободить эту проклятую повозку». «Попытаемся это сделать, Джон», — ответил Гленнерван. «А теперь вернемся в лагерь. Там, верно, уже обеспокоены нашим долгим отсутствием». Айртон снял путь из быка, а с лошади, и все направились в лагерь вдоль извилистого берега реки. Полчаса спустя Паганель, Макнапс, Элен и Мэри Грант были посвящены во все происшедшее. — Очень досадно, Айртон, что вам не пришло в голову подковать всех наших животных тогда, когда мы проходили под Льюимери, — не выдержав сказал боцману майор. — Почему, сэр? — Да потому что из всех лошадей уцелела только та, которую перековал ваш кузнец. — Совершенно верно, — промолвил Джон Манглс. — Как это странно. — Это просто случайности только, — ответил Боцман, пристально глядя на майора. Макнапс сжал губы, как бы удерживая слова, которые готовы были сорваться с языка. — Гленерван Манглс, Лен Ждали, что майор прояснит свою мысль, но он молча направился к фургону, который осматривал Айртон. «Что он хотел сказать?» — спросил Гленн Рвану Джона Манглса. «Не знаю», — ответил молодой капитан. «Но майор не бросает слов на ветер». «Правильно, Джон», — сказала Элен. «Макнапс, очевидно, подозревает в чем-то Айртона». «Подозревает?» Пожимая плечами, промолвил Паганель. «Но в чем?» — удивился Гленнерван. «Неужели он считает Айртона способным убить наших лошадей и быков? С какой целью? Разве интересы Боцмана не совпадают с нашими?» «Вы правы, мой дорогой Эдуард», — промолвила леди Элен. «А я добавлю, что Боцман с самого начала нашего путешествия...» дал нам неоднократное доказательство преданности. — Без сомнения, — подтвердил Джон Манглс. — Но что же в таком случае хотел сказать майор? Я хочу во что бы то ни стало это выяснить. — Не считает ли он его сообщником каторжников? — неосторожно воскликнул Паганель. — Каких каторжников? — спросила Мэри Грант. — Господин Паганель обмолвился поспешно ответил Джон Манглс. «Он прекрасно знает, что в провинции Виктория нет никаких каторжников». «Ну, конечно, я знаю это», — спохватился географ, стараясь загладить свою ошибку. «Откуда я это взял? Какие каторжники? О них никто никогда не слыхал в Австралии. К тому же не успеют они высадиться на берег, как тут же становятся порядочными людьми. Все климат». «Знаете, мисс Мэри, климат благоприятно влияет на всех!» Бедный ученый, пытаясь исправить свой промах, подобно фургону, все глубже увязал. Леди Элен не спускала с него глаз, и это лишало его хладнокровия. Видя это и не желая больше смущать географа, Элен увела Мэри в палатку, где мистер Олбинет накрывал стол к завтраку по всем правилам искусства. Это меня следовало бы сослать на каторгу, — сконфуженно проговорил Паганель. Не спорю, отозвался Гленарван. Невозмутимо серьезный тон, каким это было сказано, еще сильнее огорчил достойного географа, а Гленарван вместе с Джоном Манглсом пошли к фургону. Тем временем Айртон и оба матроса пытались вытащить фургон из трясины. Бык и лошадь. Впряженные бок о бок напрягали все силы. Постромки казались вот-вот лопнут. Хомуты готовы были разорваться. Вильсон и Мюльреди силились сдвинуть с места колеса, а боцман подгонял животных криком и ударами. Но тяжелый фургон не трогался с места. Высохшая глина держала его словно цемент. Джон Манглс приказал полить глину водой, чтобы она размякла. Тщетно. Повозка оставалась неподвижной. После новых бесплодных усилий люди и животные прекратили напрасный труд. Оставалось разобрать фургон на части. Но для этого нужны были инструменты, а их не было. Лишь Айртон не сдавался. Он во что бы то ни стало хотел преодолеть это препятствие и собирался предпринять новую попытку. Но Гленнерван удержал его. «Довольно, Айртон, довольно», — сказал он. «Надо поберечь быка и лошадь. Поскольку нам придется продолжать путешествие пешком, то лошадь повезет путешественниц, а бык провизию. Они нам еще будут полезны». «Хорошо, сэр», — ответил Боцман и стал отпрягать измученных животных.